Глава 125-я. «Все кончено», — подумала Рэйчел. Они с сидели бок о бок на корме, и ствол пулемета смотрел прямо на них. Пикеринг узнал, куда Рэйчел послала факс. В офис сенатора Сержвика Секстена рэчел сомневалась, что отец получит сообщение, которое Пикеринг оставил на его автоответчике. Директор НРУ имеет все шансы появиться в офисе сенатора раньше, чем кто-нибудь туда придет, еще до начала рабочего дня. Если Пикеринг уничтожит полученный факс и сотрет запись своего сообщения раньше, чем появится Секстон, то необходимости вредить сенатору не возникнет. Пикеринг было возможно, одним из тех, Немногих людей в Вашингтоне кто мог без особого труда получить доступ в офис сенатора. Во имя национальной безопасности может совершиться и не такое. Но если вдруг это осуществить не удастся, то директор НРУ не затруднит подлететь к окну офиса на вертолете и разбить аппарат максимальной связи ударом ракеты «Халфайер». Впрочем, что-то подсказывало Рэйчел, что в этом необходимости не возникнет. Сидя рядом с Толодным, девушка удивилась, обнаружив, что он нежно взял ее руку свою. Пожатие было сильным, но теплым и мягким. Их пальцы переплелись настолько естественно, словно они держались за руки всю жизнь. Единственное, чего она хотела сейчас, это быть в его объятиях, чтобы он укрыл ее, наконец, от рева бушующего вокруг ночного океана но она понимала, что такого никогда не случится. Этому просто не суждено быть. Майкл Толлант чувствовал себя человеком, обретшим счастье по дороге на виселицу. Судьба смеялась над ним. За годы, прошедшие со смерти шейлы Толлант пережил ночи, в которые он мечтал умереть. Часы боли, отчаяния и одиночества, от которых можно было уйти, только обрубив все концы. И все же каждый раз он выбирал жизнь, убеждая себя, что способен справиться в одиночку. Но лишь сегодня он начал по-настоящему понимать то, что постоянно твердили ему друзья. «Майкл, ты не должен оставаться один. Ты обязательно найдешь новую любовь». Рука Рэйчел лежала в его руке, лишь подчеркивала, злую шутку Рока. У судьбы собственные, жестокие порядки. Сейчас-то он чувствовал, как с его сердца спадают те слои брони, которые наросли за это время. На какое-то мгновение он снова, как это случалось, нередко увидел Шейлу, смотревшую ему в глаза. Голос ее отдавался бурлящей воде. Он повторял те последние слова, которыми жена напутствовала его, уходя из жизни. «Ты будешь жить», — шептала она. «Обещай, что обязательно найдешь новую любовь». «Мне не нужна никакая другая любовь», — ответил Толунт. «Я не смогу никого больше полюбить». Шейла улыбнулась грустно и мудро. «Придется научиться». Сейчас на борту Гои Толунт понял, что начал учиться. Поразительно, но в его душе внезапно расцвело удивительное чувство. Майкл понял, что это счастье. А вместе со счастьем пришло непобедимое стремление отвергнуть смерть и продолжать жить. Подходя к своим пленникам, Пикеринг ощущал себя странно спокойным. Он остановился перед речью, удивлённый, что всё происходящее давит на него куда меньше чем он предполагал. Иногда, произнес он, обстоятельства вынуждают принимать невозможные решения. Рэчел твердо встретила его взгляд. «Вы сами создали эти обстоятельства. Война, к сожалению, влечет за собой жертвы», — продолжал Пикеринг. «Если бы можно было бы спросить об этом Диану Пикеринг и всех других, кто каждый год погибает, защищая страну». «И уж вы, мисс Сэкстон, должны это понимать лучше всех других!» Его глаза словно засасывали Рэчел в свои глубины. «Лактору по укорам серва Молтас». Он видел, что она поняла сказанные на латыни слова. Они ведь стали почти афоризмом в кругах служащих национальной безопасности, жертвы некоторыми ради спасения многих. разглядывала его с откровенным презрением. И вот теперь Майкл и я мы оказались среди ваших нескольких. Пикеринг задумался. Других вариантов все равно не было. Он повернулся к Дельте-1. «Освободи своего коллегу и закончи это дело дельта Дельте-1 кивнул. Уильям Пикеринг последний раз внимательно, словно прощаясь, посмотрел на Рэчел Секстон, а потом отошел к поручню и стал разглядывать бурное течение за бортом. Кое-что он все-таки предпочитал не видеть. «Дельта-1» уверенно приступил к делу. Он посмотрел на извивающегося от боли «Дельта-2». Задача простая. Закрыть крышку люка под его ногами, освободить его из тисков и уничтожить Рэйчел Секстон и Майкла Толланда. Однако тут же возникло препятствие в виде загруженной никак не помеченными рычагами, кнопками и переключателями приборной доски. Именно здесь было сосредоточено управление подводным аппаратом, лебедкой и другими многочисленными приборами на палубе. Дельта-1 опасался нажать не на ту кнопку и подвергнуть риску жизнь товарища, по ошибке сбросив его в воду. Необходимо полностью исключить риск. спешить ни в коем случае нельзя. Он заставит тол он досварить дельту 2. А для подстраховки, чтоб тот не совершил что-нибудь непредусмотренное, использует средства, известные в его деле как биологическое сопутствующее обстоятельство. Правило гласит: используй своих противников друг против друга. Дельта 1 направил дуло пулемёта В лицо Рэчел, держа в дюйме от ее лба. Она закрыла глаза. Дельта 1 не мог не заметить, как яростно сжался кулак Толанда. "Встаньте, мисс Экстен", скомандовал Дельта 1. Заложница подчинилась. Приставив ствол к спине жертвы, боец заставил ее подойти к складной лестнице на противоположной стороне Третона, ведущей к верхнему люку спускаемого аппарата. Словно в кошмарном сне, она осторожно поднялась по хлипкой лесенке и остановилась на верхней ступеньке, не находя в себе сил ступить на висящий над пропастью аппарат. «Встаньте на батискав», — приказал «Дельта-1», одновременно поворачиваясь к тонду и направляя оружие ему в голову. Перед Рэчел, глядя ей в глаза, мучился в клешнях тритона «Дельта-2». Она перевела взгляд на Майкла, сидящего под прицелом. Выбора нет. Чувствуя себя так, словно подходит к краю пропасти, глубокого каньона, Рэчел наступила на кожух двигателя, маленькую плоскую площадку позади круглого люка аппарата. Батискаф висел над открытым отверстием в палубе, словно огромная, грозящая вот-вот оторваться капля. Но даже подвешенный на тросе ребётки, девятитонный шар не покачнулся от веса ступившей на него Рэйчел. Лишь когда она несколько раз передвинула ноги, пытаясь найти максимально устойчивое положение, он сдвинулся на несколько дюймов в сторону. «Ну, вставай!» — скомандовал боевик Толланду. «Иди панели управления и закрой люк!» Под дулом пулемета толанд направился к рычагам. Подойдя к аппарату, он посмотрел глаза глаза словно хотел сказать что-то. Потом перевел взгляд на люк батискафа. Рэчел тоже посмотрела. Люк перед ней был открыт, тяжелая круглая крышка откинута. Была, видна, рассчитанная лишь на одного человека кабина. Неужели он хочет, чтобы она залезла туда, боясь ошибиться? Рэчел снова взглянула на Майкла. Он почти подошел к панели управления но снова пристально посмотрел ей в глаза. Прямо и твердо губы его шевельнулись. Прыгай внутрь. Быстро. Дельта-1 краем глаза заметил движение Рэчел и инстинктивно развернулся, открыв огонь в тот самый момент, когда пленница исчезла в кабине. Пули просвистели над ней. Крышка люка, задетая пулями, Выпустив дождь искры, резко захлопнулась. толанд едва почувствовав, что оружие перестало прижиматься к его спине, сделал свой ход. Он рванулся влево, в сторону от люка, потом упал на палубу и покатился по ней, в тот момент, когда Дельта-1 начал палить по нему. Пули стучали по настилу за спиной, но не успевали настигнуть его. Майкл уверенно продвигался по знакомой палубе к укрытию огромной якорной катушки на корме. Увесистое, моторизированное сооружение держало на себе несколько тысяч футов стального кабеля. В голове Толунда созрел четкий план. Действовать предстояло быстро. Как только «Дельта-1» бросился к нему, Майкл выпрямился и двумя руками схватил якорный замок, потянув его вниз. Якорная катушка начала вращаться, выпуская кабель, и Гоя под ударом стремительного течения сдвинулась с места. Неожиданное движение заставило противника резко пошатнуться, теряя равновесие. По мере того, как судно отходило все дальше по течению, якорная катушка вращалась быстрее. «Ну давай, давай, детка!» — подзадоривал ее Майкл. Дельта-1 восстановил потерянное равновесие, бросился к нему. В самый последний момент Толланд собрал все силы и дернул рычаг замка в обратном направлении, запирая катушку. Якорный кабель мгновенно натянулся до предела, резко останавливая судно и заставляя его вздрогнуть всем корпусом. Все на палубе полетело кувырком. Боец упал рядом с Толландом на колени. Пикеринг Не удержавшись за поручни, опрокинулся на спину. Тритон яростно закачался на своем тросе. Внизу под палубой раздался страшный металлический скрежет, а потом, напоминающий землетрясение, раскатистый грохот. Не выдержав нагрузки, развалилась поврежденная опора. Правый угол кормы начал оседать. Под собственным весом судно закачалось, накренившись словно огромный стол, внезапно потерявший одну из ножек. Грохот и скрежет металла стали невыносимыми. Рэчел в ужасе, сидя внутри раскачивающейся над покосившейся палубой девятитонной батисферы, побелевшими от напряжения пальцами, вцепилась в поручни пытаясь удержаться и не разбиться о стенку. Сквозь окно она теперь хорошо видела бушующий внизу океан, а взглянув на палубу, в надежде увидеть Толланда, внезапно стала свидетельницей стремительно разворачивающейся странной драмы. В ярде от нее безумно кричал от боли зажатый в тисках и раскачивающийся, словно марионетка на веревочке, боец подразделения дельта прополз по палубе уильям пикеринг исчез за чтобы ухватиться возле якорной катушки пытался удержаться и не вывалиться за борт толанд но самым страшным было то что дельта 1 не выпустивший из рук оружия уже сумел встать и теперь разворачивался к майклу не выдержав рэйчел закричала майк осторожно Однако дельту один занимал теперь вовсе не океанограф. Он смотрел на оставленное без управления вертолёт. Лицо его выражало безмерный ужас. Тяжёлая боевая машина накренилась и начала медленно сползать по палубе корабля. Длинные металлические опоры играли ту же роль, что и лыжи на склоне горы. В этот момент Рэчел поняла, что вертолёт движется прямо на Тритона. С трудом пробираясь по наклонившейся палубе, «Дельта-1» сумел приблизиться к вертолёту и залезть в кабину. Он не мог позволить единственному средству передвижения упасть с палубы и утонуть в океане. Схватившись за рычаги управления, он попытался резко поднять тяжёлую машину в воздух. Заработали лопасти винта, но ужас. Вертолёт продолжал скользить в направлении батискафа и на зажатого в его клешнях человека. Он двигался параллельно наклонной палубе, а значит, в наклонном положении находились и лопасти. И когда машина все-таки оторвалась от палубы, она пошла не столько вверх, сколько вперед, приближаясь к тритону, словно гигантская циркульная пила. «Дельта-1» тянул на себя рычаг, испытывая желание сбросить полтонны боеприпасов, тянущих его вниз. Лопасти едва не задели голову Дельта-2 и верхушку батискафа. Вертолет двигался уже слишком быстро, пилоту не удалось отвести его в сторону. Стальные лопасти винта, вращающиеся со скоростью 300 оборотов в минуту, столкнулись с мощным, способным выдержать нагрузку в 15 тонн, многослойным стальным тросом. Ночь еще раз взорвалась страшным скрежетом металла А-металл. Звук рождал образы эпических битв. Дельта-1 из кабины видел, как лопасти, словно гигантская газонокосилка, наткнувшиеся на кусок металла, начали рубить стальной кабель. По все стороны полетели фонтаны стальных брызг. Винт не выдержал первым. Дельта-1 ощутил мощный удар. Вертолет рухнул на палубу. Пилот попытался выровнять машину, но она не подчинилась, отказываясь подниматься вверх. Вертолет дважды с силой ударился о накренившуюся палубу, а потом пополз по наклонной мимо батискафа, круша все на своем пути. «Дельта-1» надеялся, что мощные поручни борта выдержат, но он ошибся. Через мгновение раздался треск. Тяжелый, мощно вооруженный вертолет, словно лыжник, с горы скатился с палубы и рухнул в бурное течение мегаплюма. Рэчел, в ужасе вжавшись в кресло, сидела в тестом замкнутом пространстве Тритона. Пока трос сопротивлялся лопастям вертолета, батискав дико раскачивался, она сумела удержаться на месте, несмотря на страшную, душившую ее дурноту. Чудом лопасти не повредили сам спускаемый аппарат, но трос, несомненно, очень пострадал. Единственное, о чем могла сейчас думать пленница, это как можно быстрее выбраться наружу. Висящий в стальных тисках боец смотрел на нее через окно, почти теряя сознание от боли, потери крови и страшной качки. А чуть дальше Рэйчел заметила Уильяма Пикеринга, намертво вцепившуюся во что-то, чтобы не скатиться по наклонной поверхности палубы. Где же Майкл? Его-то она как раз и не могла найти. Но не успела Рэйчел испугаться за него, как... Навалилась новая опасность. Наверху, над ее головой стальной кабель, удерживающий аппарат, жалобно запел, разделяясь на отдельные волокна. Еще через несколько секунд металл не выдержал и разорвался. Рэчел испытала настоящее состояние невесомости. Какое-то время она висела над сидением тесной кабины батискаф Аппарат стремительно летел вниз. Палуба исчезла где-то над головой. Стремительно проносились мимо узкие настилы нижнего уровня. зажатых в лишнях боец поберел от ужаса безумными глазами, глядя вперед. Падению, казалось, не будет конца. Столкновение с поверхностью океана, оказавшееся очень сильным, вжало пленницу в сидение наиболее болезненно отреагировал на удар позвоночник. Перед окном поднялся фонтан-брызг. Батискав остановился под водой, а потом начал медленно подниматься на поверхность, покачиваясь, словно пробка. Акулы словно только и ждали этого момента. Застыв от ужаса, Рэйчел наблюдала разворачивающуюся в нескольких футах от нее страшную картину. Дельта-2 почувствовал, как силой врезалась в него мощная голова акулы. Острые, словно бритва зубы, сомкнулись на руке, выше локтя, моментально достав до кости. Мир взорвался с огнем безумной боли. Акула дернулась и резко повела головой, отрывая руку от тела. Подоспели и другие, множество ножей впились в ноги, в туловище, в шею. Дельта-2 не имел сил даже закричать от боли пока хищники яростно рвали его на куски. Последним, что он увидел, была огромная пасть с невероятным количеством зубов, стремительно приближающаяся к его лицу. Мир померк. Стук твердых акулей голов об обшивку спускаемого аппарата гулко отдавшийся внутри, внезапно прекратился. Рэчел открыла глаза. Тела в воде не было, лишь кроваво-красная вода плескалась, разбиваясь об окно. Почти теряя сознание, Рэйчел отчаянно старалась не сойти с ума. Сжавшись на сиденье, подтянув колени к груди, она не двигалась, почти не дышала. Казалось, батискав движется. Он поддавался силе течения, уходя вдоль корпуса судна. Но в то же самое время он явственно двигался и в другом направлении вниз. За обшивкой ясно слышалось бульканье воды, наполнявшей балластные ёмкости. Звук становился все громче, а океан, казалось, медленно поглощал металлический поплавок. Уровень воды перед глазами становился всё выше. Она тонула. Рэчел уздрогнула от ужаса и стремительно вскочила на ноги. Схватила и за крышку люка над головой, пытаясь совладеть механизмом замка. Если удастся забраться на крышку батискафа, она еще сможет перелезть на настил. Он всего в нескольких футах. Она должна выбраться. На ручке люка ярко светилась стрелка, показывающая, в какую сторону нажимать, чтобы открыть крышку. Рэчел нажала. Никакого результата. Еще раз. Крышка не поддавалась. Клапан был плотно сжат и, хуже того, погнут. Страх полностью подчинил себе все существо пленницы. Рэчел сделала последнюю попытку. Крышка люка не поддавалась. Тритон погрузился еще на несколько футов. На прощание стукнулся о корпус Гои и, проскользнув под искореженным корпусом, выплыл в открытое море.